ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Газель неслась по городу, маневрируя между брошенными тачками. Движок 2,7 литров, причем вместе с грузом наша масса составила более трех тонн. Зачем эта информация? А чтобы насладиться чавкающими звуками плоти, разлетающейся во все стороны. Встретил на дороге толпу из десятка зомби. Хм, не проблема. Шлеп, и куски тухлых тел отправляются украшать обочину. Стальной угол на бампере проходил через группы мертвяков, как раскаленный нож через масло. Через пару раз мне пришлось поволноваться. Сначала, когда на дороге попались три метателя. Они швырнули в нас первое, что попалось под руку. Бампер от тачки, чью-то ногу и боковое зеркало. Снаряды врезались в лобовуху и, отскочив от сетки, улетели в дальние дали. А вот нога в этой самой сетке застряла. Пришлось кисе ее выковыривать, и он был, хм, в кавычках, рад. Во второй раз нас атаковали прыгуны. Я резво крутанул руль, уходя с траектории прыжка. Четыре твари пролетели мимо, а пятую зацепила угловой стойкой. Череп зомби с треском лопнул, оросив меня брызгами вонючей жижи. В салоне резко завоняло гнилью. А в остальном все вполне себе было комфортно. Неплохая поездка. Вот если бы не отбойник, приваренный к тачке, усиленная рама и сетки на окнах... Ну... Видимо, путь вышел бы в разы опаснее. Добравшись к северной короне, обнаружили, что Тимофей и компания грузят десятки зомби в фургон. Увидев нас, Тим тут же подбежал с докладом. «Дмитрий, все запланированные работы выполнены. Пока вас не было, отразили нападение зомби. Из наших никто не пострадал. Часть трупов попыталась перелезть через забор, но запуталась в колючке. Всех перебили заточенной арматурой. Сейчас везем тела на утилизацию». Увлеченно тараторил парень в конце тирады, посмотрев на меня в ожидании похвалы. «Красавец, Тим! Ха, держи! Это тебе премия!» Достал из кармана одну из украденных шоколадок. Пацан тут же расплылся в улыбке. «Служу северной короне! Разрешите идти!» Балбес козырнул и, дождавшись моего кивка, побежал с шоколадкой к Василисе. «Диман!» «А где наши шоколадки?» — укоризненно поинтересовался киса. «А за что? Я ведь испытание прошел?» «Прошел». Самодовольно улыбнулся я, вылезая из тачки. «А, понятно, понятно. Пацана он, значит, подогрел. А щегол этот вон уже к моей Ваське шары катит. Видал?» И киса кивнул в сторону воркующих ребят. Тебе и твоих двух дам с головой. Заметил Ванька и вытолкал Леху из салона Газили. Все, пошли коробки таскать. Я же тут же отправился в медблок, где показал Ульяне свою ошпаренную конечность. Девчонка, испуганно охнув, побежала за бинтами и растворами для обработки ран. Спустя полчаса меня замотали в бинты, обильно смазав средствами от последствий ожогов. Обещать быстрого выздоровления Ульяна не стало, что и понятно. Пока бинтовали, живот настойчиво давал о себе знать, издавая протяжное урчание, из-за чего девушка тут же прогнала меня в столовку. По пути на кухню я невольно присвистнул. Пока нас не было, закончили отсыпать землей новый огород, и сейчас на нем уже зеленили саженцы». Посреди этого поля сидела Лера в косынке. Руки перепачканы землей, вся мокрая от пота, но довольная. Увидев меня, она тут же весело помахала. «Тим, ну-ка, организуй выгрузку», — велел я пацану. Тот с неохотой отвел от Василисы влюбленный взгляд и кивнул. Я же направился к Лерке и присел рядом. Она как раз ускоряла рост картофельного куста — который на глазах становился все крупнее и крупнее. — Не как фокусы опять показываешь? — Может быть. — пожала плечами, хитро прищурив глазки. — А что с рукой? — Стоило красавица заметить на мне бинты, как ее взгляд тут же стал тревожным. — Да так ерунда. — Производственная травма. Попытался отшутиться я. — Дим, сильно болит. Ее озабоченное лицо мне видеть не хотелось, поэтому я перевел разговор в другое русло. «А у меня для тебя есть небольшой фокус. Ну-ка, закрой глаза». Лерка послушно выполнила просьбу, но вот как только я достал шоколад из кармана, открыла их и, улыбнувшись, потянула меня к себе за ворот куртки. Потеряв равновесие, я рухнул сверху. Горячие губы впились в мои, подарив привкус соленого пота. Ох! Настроение резко поползло вверх. Ну, жаль, что людей тут вокруг многовато. «Пойдем ко мне», — шепнул я, с трудом оторвавшись от поцелуя. «А чего? Боишься, что нас кто-то увидит?» — спросила она и звонко засмеялась. «Боюсь, будут завидовать». М, м м вон она чё!» Лерку мои слова порадовали, да так, что в глазах заплясали озорные чертики. «Конечно, ведь у меня всего одна шоколадка, а жителей человек пятьдесят!» Заметил я, едва сдерживая смех и наигранно осматриваясь по сторонам, как будто кто-то должен был следить за перемещением шоколада. «Да иди ты!» Красавица шлепнула меня по плечу и надула губки, но вот спрятать улыбку так и не смогла. — Надеюсь, поможешь даме подняться? — Только для того, чтобы потом снова прилечь, — ухмыльнулся я. — Ой, пошляк! — фыркнула Лера и как бы невзначай прикусила нижнюю губу. В этот момент рация на моем поясе громко затрещала. «Дмитрий, прием! Дмитрий, это срочно! Ответь!» Испуганно голосил Валера. «Валер, чего там у вас?» Отреагировал я, нажав на прорезиненную кнопку. «Там... там тьма расползается. Если с такой скоростью будет двигаться и дальше, нас накроет через сутки, а может и быстрее». «Да е-мое!» Мне хотелось смачно выругаться, но пришлось сдержаться. «Ладно, я тебя понял». «Сейчас разберемся. До связи!» Вырубив рацию, я поднял Лерку на ноги. «Солнце мое, видимо, не сегодня. На, держи шоколадку и никому не отдавай. Как вернусь, обмажемся шоколадом и предадимся плотским утехам. Все, я убежал». Поцеловав красавицу, я ощутил, как она цепляется за меня кончиками пальцев. «Сука, как же хочется отдохнуть и хоть немного заняться обустройством базы!» — Ну, есть еще одна мыслишка, как использовать навык преобразования для производства брони и холодного оружия. Тем более у нас есть настоящий кузнец. Вот только попробуй найди это долбанное время. Ванька с Лехой не успели даже уйти из двора, как наткнулись на мой взгляд и сразу все поняли. — Когда выдвигаемся? — угрюмо спросил Ваник. Чем раньше выйдем, тем раньше вернемся. Возьми небольшой рюкзак, сложи воду, еды на троих. Продуктов нужно дня на четыре. Но сначала пожрем в столовке на дорожку. Хреново. Я с Ульянкой помириться так и не успел. Вздохнул товарищ, глядя в сторону медблока. Значит, когда вернемся, помиришься с ней дважды, а если седа останутся, то и трижды. Расплылся в улыбке киса. — Димон, давай поскорее выдвигаться. В бездне этот балабол хотя бы молчит. Ваня закатил глаза и развернулся в сторону столовки. «Э, — Эй, не гони! Я же знаю, что ты мои шутки обожаешь! Ты бы уже со скуки сдох, если б не я! — возмутился киса, догоняя товарища. — Ага. Только над твоими шутками смеется всего один человек. Иван сделал театральную паузу, после добавил. Это ты. Думаю, только тебе будет грустно, если заткнешься. А остальные, честно слово, только спасибо скажут. — Ну, Тевтеля, от тебя я такого не ожидал. — Заткнись, дурак! Вдруг местные услышат. — Так навечно и прилипнет. — цыкнул Ваник, озираясь по сторонам. — Но на той расчет! — ухмыльнулся Леха, ускорив шаг. — Теперь... Догонять пришлось уже Ивана. Время идет, а ничего не меняется. Как собачились, так и собачатся. Может, это защитная реакция от мрака, творящегося вокруг. Без вот таких вот подколок уже бы и крыша поехала, как у Снежанки, например. Стоит одна на балконе, пялится на меня, как будто я произведение искусства. — Ой, надо бы поживее, да поскорее ей мужика найти. Пока еле в столовке Степановна озадачила меня подсчетами. — Димуль, так на еды — это маловато, — выдала старуха, уперев руки в бока. — Это почему? — И Как это почему? У нас почти пятьдесят человек. Каждому в день надо от полутора до двух килограммов еды. Вот считай, сто килов в день будет уходить. И того, что вы привезли, хватит чуть больше, чем на неделю. — Не, если пояса подзатянуть, мы, конечно, недели две-три протянуть-то и сможем. Но это впроголодь. Ну и плюс та еда, что у нас осталась. Лерк-то вон участок поднимает. Но чё-то я сомневаюсь, что мы с него по сто кило ежедневно получать будем. — Припечатала бабка и тяжело вздохнула. — И что же ты предлагаешь? — Убьем дармоедов, и тогда сможем протянуть... — Еще раз... «Убьем дармоедов и тогда сможем протянуть подольше?» — спросил я, глянув за дальний столик, где орудовал ложкой Жердрест из 108-й квартиры. Поймав мой взгляд, толстяк поежился и стал глотать не жуя, лишь бы побыстрее смыться. — Не смешно, Димуля. Ну да, надо что-то делать, но предложений пока нет. — Степановна, вы поднимайте пока участок. делайте все возможное мы как вернемся поедем опять к самвелу попробуем договориться и еще скажи тиму чтобы подрядил ребят на крыше монтажек земли натаскать еще раз и еще скажи тиму чтобы подрядил ребят на крыше многоэтажек земли натаскать там солнце валом надо будет возведем щиты чтобы от ветра пассивы прикрыть так мы раза в три увеличим посевную площадь Вел остыв... — велел я, ковырнув остывающие макароны по-флотски. Ну, с говяжьим тушняком, очень даже недурственно. — Вот ты голова! Но Лерчику-то надо отдохнуть. Навык сил из нее без меры тащит. — Еще раз. — Навык силы из нее без меры тащит. Смотреть на нее тяжко. — покачала головой Степановна. Да — Да-да, следи, чтобы чаще отдыхала. Если придется, корми насильно. Хотя, что я тебя учу? Ты все поняла. — Ага, поняла. За невесту родишь. Расплыла... Расплылась в белоснежной улыбке бабка Ярослава. — Охренеть! У тебя что, еще, регенери... еще, еще и зубы регенерировали? Еще раз. — Охренеть! У тебя что, еще и зубы регенерировали? — вылупился я, не веря своим глазам. — Да я сама обалдела. Утром встаю, камни какие-то во рту выплюнула, а там зубы мои оставшиеся. — Демоль, у меня чуть сердечный приступ не поймала. — Еще раз. — Демоль, я чуть... — Еще раз. — Демоль, я чуть приступ сердечный не поймала. Ей-богу, бегу к зеркалу, чую, что-то во рту не так глядь. А там вот такая красотень. И Степановна раскрыла рот, демонстрируя 32 белоснежных, что в ее возрасте... Совсем не норма. Слушай, одолжи навык на пару дней. Нам тоже нужно немного подлечиться. сейчас Одолжи навык на пару дней, а, бабуль, нам тоже нужно немного подлечиться. Усмехнулся киса. Лёшка, ты вон кабель какой здоровый. На тебе ж когда собаки все заживает. что ночь-то? Укорила Степановна кису. «Да я-то чё? Я не для себя, я вон, ребят, подлатать!» Лёха врубил заднюю, не выдержав напора старухи, и, не дожидаясь, пока она пройдется по его любовным пристрастиям, товарищ встал из-за стола. «Ладно, спасибо за еду, но я пойду». «Ага, давай-давай!» — отмахнулась от него бабка и добавила. «Даже на чай не оставил жлобяра!» И снова блеснула своими невероятными зубами. Завершив трапезу, бом... ещё раз. Завершив трапезу, я поблагодарил Степановну и нашел Леру. У тебя сейчас какой уровень навыка? Второй, а что? Заинтересованно уставилась на меня смуглянка. На-ка, держи. Протянул ей фиолетовый сгусток, в котором содержалось сто частиц эфира. Поднимай уровень навыка и не перетруждайся. Когда вернемся из бездны, я тебе эфира еще отсыплю. Нужно твой нафи... Нужен твой навык до пятого уровня. Нужно твой навык до пятого уровня поднимать. Там будет качественный скачок развития. Ты только целым возвращайся. Прошептала Лерка, целуя меня на прощание. Двинули малой группой Я, Иван и Киса. Приняли решение идти дворами, так как открытые пространства опасны, а в случае чего сможем вломиться в подъезд, скрывшись от угрозы. В первом же дворе поджидала шайка из пяти зомбаков. Ни одного мутанта, поэтому управились быстро. Ребятки убили по две штуки, а я с трудом прикончил одного. Оказалось, что метнуть копье и попасть в голову не так-то и просто. То в грудь воткнется, то мимо пролетит. Получилось аж с третьей попытки. Спустя час на нашем счету было два десятка убитых зомби. А впереди маячило черное облако. Ладно, рассредоточьтесь. Диви... Ладно, рассредоточьтесь. Двигаемся клинам. Дистанция друг от друга два метра. Отдал я приказ, вспомнив военные годы. Правда тогда условия были другими, как и оружие, но в сути этого. но сейчас. Правда тогда условия были другими, как и оружие, но сути это не меняло. Лучше не жаться друг к другу. ну мало лишь. но ну, мало ли что там ждет впереди. Когда я вошел внутрь, солнце уже. Когда я вошел внутрь, солнце тут же погасло, а дома позади меня скрылись из виду. Зловоние гаря щекотало ноздри. Черные клубы вращались в причудливом хороводе, то и дело разбрасывая вокруг мелкие частицы, похожие на пепел. Шли медленно, прислушиваясь к окружению. Порой приходилось останавливаться, чтобы соориентироваться на местности, Так как обзор стремился к нулю. Вдали раздался вибрирующий визг эхом прокатившийся по округе. Вопли трупов мы слышали и ранее, но вот этот звук был, но вот был чем-то новеньким. Я жестом показал друзьям, чтобы следили за местностью, я жестом показал друзьям, чтобы следили за местностью воба, и мы продолжили путь. «Улица Сакка и Ванцетти сменилась Карлом там Еще раз. «Улица Сакка Иван сменилась Карлом там Еще два квартала, и мы на месте. Всю дорогу не покидало ощущение, что где-то поблизости рыщет какая-то тварь. Но не решается напасть. Шорох резкий вд... Шорох резкий выдох скрежет, «Все это не давало покоя, а я просто...» «Еще раз. Еще раз, с самого начала. Шорох, резкий выдох, скрежет. Все это не давало покоя, да и, да и воображение шалило. Но расслабляться было рановато. Рев становился все ближе». Прежде чем увидеть эту мерзость, мы услышали хлопки, которые сменились истошным визгом, заставляющим схватиться за уши. Раз. Прежде чем увидеть эту мерзость, мы услышали хлопки, которые сменились истошным визгом, заставляющим схватиться за уши. Звук шел сверху, но понял я это слишком поздно. Меня что-то резко толкнуло, а по плечам разлилась дикая боль. а, -а, -а, -а, -а проорал я во всю глотку. «Что-то меня тянуло, тянуло вверх. Черт, да как же ж больно!» Рывками тело дергало и мотало туда-сюда. Мысли спутались, боль толчками вытесняла сознание. Крик твари оглушал. Я мельком поднял глаза. Омерзительная тварь с червями в пустой глазнице с лицом древней старухи и клыками... Пялилась на меня единственным глазом, визжала и упорно молотя крыльями по воздуху, та... уп... еще раз, и упрямо молотя крыльями по воздуху, тянула меня вверх. Сранная, уродливая гарпия. Гунгнир стоило об слову. Еще раз. Гунгнир. и стоило слову молниеносно пролететь в моей голове, как копье появилось в руках. И я рывком на пределе возможностей ударил. Визг твари усилился, и на меня потекла вонючая гнойная жижа. — Достал! Достал тебя, сука! Крик гарпии оглушался родник контузии, но я нашел в себе силы для еще одного тычка. Копье резко вонзилось в брюхо твари, сволочь! Копье резко вонзилось в брюхо твари! Сволочь истошно, заорала, сволочь истошно заорала, взрывая барабанные перепонки. Вместе с этим по плечам прокатилась новая волна боли. «Ах, как же хреново!» Но хват твари постепенно ослабевал. «Но какой в этом толк, если я рухну с десятиметровой высоты?» «Переломаю себе ноги и привет!» «Но внезапно мы пошли на снижение...» Пролетая мимо, раз. Но внезапно мы пошли на снижение, пролетая мимо лесополосы из тополей. Нужно действовать прямо сейчас. И я рубанул копьем на отмеж. И я рубанул копьем на отмаж. Лезвие чиркнуло, порезав кожаное крыло, от чего гарпия моментально потеряла высоту и разжала когти. Я пролетел метров семь сквозь ветки. дерево сдирало кожу оставляя кровоточащие ссадины а когда мое тело должно было рухнуть на землю куртка вместе с рюкзаком зацепились за сучок и я повис. еще раз а когда тело должно было рухнуть на а когда тело должно было рухнуть на землю куртка вместе с рюкзаком зацепились за сучок и я повис на да что ж такое еще раз <клых> сначала. Я пролетел метров семь сквозь ветки. Дерево сдирало кожу, оставляя кровоточащие ссадины. А когда тело должно было рухнуть на землю, куртка вместе с рюкзаком зацепились за сучок, и я повис в метре от асфальта. В темноте послышался топот, твою ж мать. Учитывая, что я окровавлен, это вполне могут быть и зомби. Подняв руки, выскользнул из куртки в падение призывая Гунгнир. В дыму мелькнул силуэт, и я тут же замахнулся, чтобы атаковать в случае опасности, но из темноты выбежали Киса и Иван с расширенными от страха глазами. Диман, какого хера? Это что было, бляхамуха? Я смотрю, а ты, вот это, вот эта херня, Бля... Дима, что случилось? Друзья затараторили на перебой. а я приложил палец к губам, показывая, чтобы они заткнулись. После поддел копьем куртку и рюкзак, сняв их с ветки, и жестом указал направление, куда нам двигаться. Пока я летал с этой вороной переростком, осмотрел всю округу и теперь точно знал, где искать дверь. Правда, двигаться пришлось очень быстро. Со всех сторон нарастал рев ненасытных обратившихся. Мы прибавили ходу и через пару минут очутились у двери, вокруг которой бурлила черная жижа. Эх, жаль, нет времени найти гарпию и добить ее. Эфир лишним бы точно не был. А может, могли бы выявить с нее пару предметиков. Я дернул ручку на себя, и мы вошли внутрь. Каменные стены, пол выложенный брусчаткой и длинный ряд каменных колонн. Коридор тянулся на сотни метров вперед, а в ширину растягивался метров на восемь. Но все это располагалось на другой стороне пропасти. Мы очутились на клочке бетона размером в сто квадратов. Мы же очутились на клочке бетона размером в сто квадратов. И оказались мы здесь не одни. Большинство сидели группами, ожидая начала испытания, но были и одиночки. Человек девяносто, не больше. Десяток бойцов уже целился в нас из огнестрела. Увидев нас от толпы, отделился чернокожий парень, напоминавший жертву Рахита. Кожа до кости, неестественно изогнутая грудная клетка, но при этом при всем движении плавные и текучие. Осмотрев нас с ног до головы, он приблизился. «Уберите оружие, тут безопасно». В голосе негра не было ни угрозы, ни наставления. Он просто констатировал факты. — А если не уберем? — поинтересовался киса, сделав шаг навстречу. В руке его угрожающе блестела глефа. — Но ну, дела ваши. Только просто тогда присоединитесь вон к тем. Негр кивнул головой за наши спины. Обернувшись... Я дважды проматерился.